Глава 4. Утром Гусева разбудил телефонный звонок. Гусев чертыхнулся, продрал глаза и снял трубку. Антон Михайлович, это вас из второй жизни беспокоит. Мы могли бы сегодня с вами встретиться. Приятный женский голос. Чёрт побери. Жаль, не на свидание его приглашают. Зачем? Мы зададим вам пару вопросов и запишем ваши ответы на камеру. Это для рекламы, да? Ну, в целом. Пять тысяч, сказал Гусев. Чего? Удивились в трубке. Рублей. В смысле? Бесплатных пончиков не бывает, объяснил Гусев. Вы, видимо, не совсем поняли. Откуда вам звонят? Это вторая жизнь. Я понял. Вы, между прочим, живёте в общежитии, которое принадлежит нашей корпорации, и ни копейки не платите за жильё. Вам не кажется, что после этого требовать с нас деньги за интервью попросту некрасиво, не говоря уже о том, что неэтично? Не кажется, сказал Гусев. Я отсюда могу съехать хоть сегодня, а вы, второго, удачно размороженного, будете ещё года ждать. Минутку, я должна посоветоваться. Судя по звукам, трубку на той стороне положили на стол. Гусев услышал отдаленные переговоры, ведущиеся гневным шепотом. Всех подробностей он не уловил, но словосочетание "тот еще сукин сын" расслышал очень хорошо. Наконец девушка из рекламного отдела снова подошла к телефону. Три, сказала она. Три пятьсот, сказал Гусев, но уже чисто из ведомости. Договорились. Нормально будет, если мы к полудню подъедем. А сейчас сколько? Десять утра. Тогда нормально, сказал Гусев. Завершив телефонный разговор, Гусев отправился в санитарный конец коридора. Завершив утреннее омовение, он понял, что хочет кофе и курить. Гусев спустился на третий этаж, где находилась специально оборудованная комната, где и выкурил сигарету в гордом одиночестве. С кофе было сложнее. Сходить за продуктами он так и не удосужился. Посвятив вчерашний вечер более приятным делам, Гусев отправился на кухню, в надежде встретить там кого-нибудь, кто одолжил бы ему ложку кофе. Но кухня оказалась пуста. Шарить по чужим шкафчикам Гусев не решился. Вместо этого он вышел на улицу, чтобы поискать ближайшее кафе. Ближайшее кафе обнаружилось в соседнем здании, буквально в двух шагах от общаги. И там, от счастья, даже была оборудована зона для курящих. Гусев заказал чашку кофе, закурил сигарету и достал из кармана свой новый телефон. Надо же когда-то начинать осваивать эти чёртовы новые технологии. Меню телефона состояло из доброй сотни разных непонятных значков. И Гусев уже готов был впасть в уныние, когда увидел заветное слово Интернет. Он ктнул пальцем по значку и в данный момент услуга недоступна. Для соединения с сетью предъявите свой обще гражданский паспорт. Гусев повертел аппарат в руках и обнаружил с левой стороны отверстие по размеру совпадающее с электронным документом, который выдал ему Кац. Рядом находилась спектрограмма, показывающая, какой именно стороной означный документ следовало предъявить. Надо же, интернет по паспортам, восхитился Гусев. Сбылась мечта идиотов. Он глотнул кофе и стряхнул пепел. В его время то и дело поднимались разговоры о том, что в интернете слишком много всякого разного, и там стоит навести порядок. Но дальше разговоров это никогда не заходило, потому что даже самые оголтелые сторонники урегулирования, а их тогда было отнюдь не большинство, понятия не имели, как этот самый порядок можно навести. Не было в те времена технических возможностей. Теперь, видимо, они появились. Гусев достал из кармана паспорт, сунул его в телефон и стал ждать. Надпись на экране сменилась и известила Гусева об устанавливаемом себе соединении и регистрации в сети. По словам телефона, это могло занять несколько минут. Гусев докурил сигарету и заказал еще кофе. Телефон подмигнул ему экраном. Привет, Антон. Здороваться с телефоном было глупо, и Гусев просто ткнул пальцем слово "Привет". Вам была заведена личная страница в социальной сети "Моя страна". Для редактирования своих данных просто кликните на это сообщение. Гусев почувствовал, что он свой новый телефон уже не любит, но на сообщение кликнул. С экрана телефона на Гусева уставилась его собственная фотография, отсканированная из паспорта. Гусев бегло посмотрел страничку. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место учёбы и информации об армейской службе и редактированию не поддавались. Подправить можно было только всякие мелочи. Вроде политические взгляды по умолчанию стояли индиферентные и исповедуемая религия. Сначала Гусев поискал ссылку на удаление аккаунта, но такой не обнаружилось. Тогда он поменял православие на светский гуманизм, а политические взгляды трогать не стал, так как в внешней политике совсем не разбирался. Информационный блок в правой верхней части экрана сообщил Гусеву, что на данный момент в социальной сети Моя страна зарегистрировано 200 с лишним миллионов пользователей. Телефон пискнул, извещая Гусева о новом полученном сообщении. Гусев открыл вкладку и обнаружил, что у него появилось 3 новых друга. Никого из этих людей Гусев не знал, да и не мог знать. У него вообще не было друзей ни в старой жизни, ни тем более в новой. Пока он раздумывал, что делать с тремя новоприобретёнными знакомыми, жаждущими его дружбы, телефон пискнул ещё раз, и количество увеличилось до 7. К тому моменту, как Гусев допил вторую чашку кофе и разобрался, как отключить звук, их было уже 26. Съёмочная группа, состоящая из двух человек, появилась ровно в полдень, как и было обещано. Гусев отметил, что и девушка Ирина, с которой он разговаривал по телефону, и оператор Паша носили оружие. У Ирины был небольшой дамский пистолетик в кабуре под цвет юбки, а Паша носил на поясе здоровенный револьвер, который делал его похожим на гонфайтера из фильмов о диком западе. Так, а почему вы лысый? Понтируялась Ирина. Вы же не были лысым, он же не был лысым, да, Паш? Я побрился, объяснил Гусев. Зачем? Чтобы голова дышала. Нет, сказала Ирина. Мне это решительно не нравится. Целевая аудитория может подумать, что во время криохранения вы потеряли все свои волосы. Это потенциально негативный момент, а потенциально негативных моментов следует избегать. Паша, дай ему свою бейсболку. Гусев напялил бейсболку. Нет, сказала Ирина. Так тоже плохо. Получается, что мы что-то от зрителя скрываем, и зритель может это увидеть. Снимите бейсболку. Гусев снял бейсболку и вернул ее Паше. И что же мне теперь с вами делать? Поинтересовалась Ирина. Гусев пожал плечами. Ладно, снимем так. А волосы мы вам потом подрисуем. Ведь подрисуем же, Паша, Паша кивнул. И пусть они будут мягкими и шелковистыми, попросил Гусев. Ирина шутки не оценила. Вот текст, сказала она, передавая Гусеву машинописную страницу. Хорошо бы, если бы отвечали так, как тут написано, и не несли от себя тяны. Пока Паша устанавливал камеру, Гусев ознакомился со сценарием. Ничего особо выдающегося, обычный рекламный текст. В начале карьеры ему приходилось выдумывать такую ерунду километрами, и он научился писать ее левой ногой, даже не подключая к этому занятию мозг. Мы готовы начинать? – спросила Ирина. Сперва я хотела бы удостовериться, что вы мне заплатили. Хорошо, вздохнула Ирина. Она взяла гусевский телефон и быстро научила его, как связать аппарат с банковской картой, пройдя авторизацию. Гусев вывелся в свой личный кабинет и убедился, что этим утром его счет увеличился на три с половиной тысячи рублей. Гусев удручённых моргнул и нацепил на лицо самую жизнерадостную гримасу, на которую только был способен. Съёмки закончились в половине четвёртого. Было записано 3 варианта ролика: с Гусевым сидящим на фоне окна, с Гусевым сидящим на фоне включённого без звука телевизора и с Гусевым гуляющим по улице. Гусев улыбался, нёс стандартную чушь про хорошее обслуживание, доброжелательный персонал клиники Вторая жизнь и его отношение к пациентам. Про то, в какой восторг его приводит словно чудом преобразившаяся страна, и выражал надежду, что теперь в новой жизни всё у него должно получиться не хуже, чем в старой. Гусев давно усвоил, что жизнь в цивилизованном обществе покоится на устойчивой системе из лицемерия и вранья. Ты интересуешься, как идут дела у человека, чья жизнь тебе абсолютно не интересна. Ты заверяешь в бесконечном уважении человека, которого с удовольствием придушил бы и закопал на заднем дворе, если бы тебе не мешал страх уголовной ответственности. Ты привозносишь мудрость начальника на совещании, а в курилке обсуждаешь с коллегами, какой же он надутый индюк. Ты говоришь своей девушке, что ей идёт её новое платье, даже если ты абсолютно не разбираешься ни в платьях, ни в девушках. Все врут, и ты врёшь всем. И в конце концов ложь становится доведённым до автоматизма рефлексом. политики врут, и ты знаешь, что они врут, и они знают, что ты знаешь, что они врут, но ты всё равно голосуешь за кого-то из них, потому что других политиков для тебя нет. Реклама врёт тебе, что вот именно этот товар сделает тебя счастливым, и ты знаешь, что она врёт, и что счастье, заключающееся в обладании какой-то вещью, просто не может быть настоящим, но ты всё равно идёшь в магазин и платишь за покупку, потому что других товаров для тебя тоже нет. Гусев принял эти правила игры. Поэтому в зачитывании текста, половина которого состояла из преувеличений, а половина из откровенного вранья, не видел ничего постыдного, в конце концов. Именно за это ему и заплатили. Вечером Гусев отправился в бар. Он чувствовал, что и в ив этой своей новой жизни делает что-то не так, но остановиться не мог. Старые привычки оказались слишком сильны, а здоровый образ жизни, на котором настаивали врачи, привлекал Гусева всё меньше и меньше. В глубине души Гусеву было стыдно, и он пообещал себе, что на днях запишется в какой-нибудь фитнес-клуб и постарается уменьшить потребление сигарет и спиртных напитков. Но этим вечером желание выпить чего-то покрепче, чем вчерашнее пиво, стало нестерпимым. Как и положено всякому взрослому и относительно разумному человеку, Гусев с лёгкостью нашёл себе оправдание, списав непреодолимую тягу к алкоголю на культурный шок от знакомства с новым для него миром. Поскольку дело было пятничным вечером, народу в питейное заведение набилось порядочно. Гусьв не стал ждать отдельного столика и втиснулся в свободное место перед стойкой, аккурат между женщиной, которая выглядела как рыжая блондинка, и мужчиной, который выглядел как успешный менеджер. Рыжая блондинка пила мохито, и Гусьв с некоторым удивлением отметил, что некоторые вещи остались неизменными. Успешный менеджер через трубочку потягивал какой-то незнакомый Гусьву коктейль и вертел в руках ложку. обычную столовую ложку, казавшуюся чужеродным предметом в баре, в котором не подавали супа. Успешный менеджер рассматривал ложку со всех сторон и буквально был готов испепелить её взглядом. Гусев заказал себе двойной виски со льдом и стал наблюдать. Алгоритм действий успешного менеджера не изменился. Он смотрел на ложку, втягивал в себя очередную дозу коктейля и снова смотрел на ложку. Судя по поведению людей в баре, подобное поведение никому, кроме самого Гусева, странным не казалось. Блондинка была погружена в себя. Бармен разливал напитки, остальные посетители не обращали на успешного менеджера и его ложку никакого внимания. Гусев выудил из кармана телефон и проверил электронную почту. В электронной почте отворился ад. 17 тысяч человек записали Гусева к себе в друзья. 246 человек заявили, что им нравится его фотография. 26 человек изъявили готовность встретиться с Гусевым прямо сейчас. А одна женщина написал о желании родить от него детей. Три новостных сайта и один телевизионный канал спрашивали о возможности взять у него интервью. Гусев, ранее не обласканный вниманием к своей персоне, чувствовал себя неуютно и заказал ещё виски. Успешный менеджер продолжал таращиться на свою ложку. Рыжая блондинка сделала глоток мохито и снова ушла в себя. Гусев повернулся к успешному менеджеру. "Привет", сказал Гусев. "Привет", без тени интереса отозвался успешный менеджер. Могу я задать тупой вопрос? Вроде того, что ты только что задал? Ну да, валяй. С этой ложкой что-то не так? спросил Гусев. Она грязная или что-то типа того? Нет, обычная ложка. Тогда что ты делаешь? Смотрю на ложку. Это типа такой медитации, да? поинтересовался Гусев. Нет. Э, э, тогда зачем ты смотришь на ложку? Пытаюсь согнуть её взглядом. Терпеливо объяснил успешный менеджер. Таким тоном усталые родители разговаривают со своим умственно отсталым ребёнком. В последнее время Гусева часто обращались именно таким тоном. Ладно, допустим, до этого я уже и сам додумался, сказал Гусев. Но зачем? А сам ты как думаешь? Это как-то связано с тем старым фильмом про матрицу? предположил Гусев. Типа, в том мире существовала теория, что все мы живём среди иллюзий, наведённых на нас злобными компьютерами, и эксперимент с ложкой будет первым шагом для осознания истинного положения дел. Вроде бы, если осознать, что на самом деле никакой ложки нет, а есть только её цифровая копия, то ты сможешь ей манипулировать, она согнётся и, ну, типа, это как-то поможет, что ли. Ну, типа, вроде, преדרзнил его успешный менеджер. Ты из деревни, что ли? Типа Почему сразу из деревни? Потому что излагая ж тут какую-то попсовую муть из древнего фильма, которые только в деревнях и смотрят, сказал успешный менеджер. Гусеву наконец-то удалось рассмотреть именно Бейжа, прикрепленного к ладскому его беджака. Успешного менеджера звали Вячеславом. На самом деле я верю, что эта ложка существует. Вера в существование ложки является краеугольным камнем этого эксперимента. Но в чем его суть? Суть в том, чтобы согнуть ложку, сказал Вячеслав. Материальную ложку, уточнил Гусев. Да, ложку, которая существует? Да. Согнуть её взглядом? Да. Зачем? Вячеслав театрально вздохнул. Ты вообще когда-нибудь задумывался, в какое время мы живём? поинтересовался он. Гусев, который последние дни только об этом и думал, решил не выдавать себя и привычно соврал. Нормальное время, сказал он. Обычное. Обычное, снова придерзнул его Вячеслав. Сразу видно, что ты из деревни. Давай оставим в покое вопрос моего происхождения, попросил Гусев. Да я против деревни ничего не имею, сказал Вячеслав. Вообще, это нормально, что вы приезжаете в город, пытаетесь разбиваться, пусть даже и в таком возрасте. Так что со временем, в котором мы живём, Вячеслав Гусеву уже окончательно не нравился. Однако вопрос с ложкой не давал ему покоя, и Гусев решил идти до конца. Мы живём во время научно-технического прогресса, сказал Вячеслав. Мы изобретаем всё больше устройств, которые облегчают нашу жизнь и берут на себя часть наших функций. Ты же понимаешь, что это просто не может не влиять на нас и наш мозг. Гусь жил с твёрдым убеждением, что для оказания влияния на мозг в первую очередь необходимо, чтобы этот мозг в принципе был, а похвастаться этим, по его мнению, мог далеко не каждый. Но излагать свою теорию Гусь не стал, и просто сказал, что понимает. Блондинка, сидевшая слева от него, всё ещё была погружена в себя. Новый бокал мохито стоял перед ней нетронутым. Скажем, вскоре после того, как мы изобрели калькулятор, большая часть людей разучилась считать в уме, продолжал Вячеслав. С появлением текстовых редакторов и встроенных в любую связанную с текстом программу слэпчекеров пропала необходимость запоминать многочисленные нудные правила русского языка, проверять правописание и расставлять запятые. Переводчики, которые сейчас есть в любом маломальски приличном устройстве, освобождают время и ресурсы, которые раньше требовались для изучения иностранных языков, и это всего несколько примеров из великого множества. Понимаешь? М-м, понимаю, сказал Гусев. А ложки тут причём? Раньше люди изобретали механизмы, которые снимали нагрузки на человеческое тело, сказал Вячеслав. Теперь же мы создаём устройства, снижающие нагрузки на наш мозг, Гусев с этим мысленно согласился. Только в отличие от Вячеслава, он не считал, что это так уж хорошо. И чем больше у нас появляется устройств, которые решают наши бытовые проблемы, тем больше наш мозг освобождается от выполнения других задач. Типа ложки гнуть Гусев глотнул ещё виски. Ложка это только символ, сказал Вячеслав. Первая ступень телекинез, если, то есть, когда мы научимся гнуть ложки взглядом, сам факт этого умения породит новую генерацию людей, выведет нас на следующую ступень эволюции, откроет перед нами новые горизонты, новые перспективы, новые возможности, например, попросил Гусев. Тысячи их, раздражённо буркнул Вячеслав. Неужели ты сам не видишь Нет, сказал Гусев. Значит, ты просто слеп. Мне жаль тебя. Но ну, вот ты говоришь, что такое уже было раньше, когда люди принялись изобретать всякие механизмы, снижающие нагрузки на тело, сказал Гусев. Но это ведь не сработало, ни к чему не привело, никаких новых возможностей у людей не появилось? Да ну. Я имею в виду, если наша физическая форма в чём-то и отличается от физической формы людей из прошлого, то вряд ли в лучшую сторону. сказал Гусев. У нас вон в общаге сегодня лифт сломался. Так у половины соседей сразу же отдышка, а я всего лишь на пятом этаже живу, между прочим. Это вообще другое, сказал Вячеслав. Ты просто не понимаешь концепцию всего этого. А у меня нет желания тебе подробно всё объяснять. Поищи в сети, если тебе любопытно. Сейчас мы используем всего 30 с чем-то процентов ресурсов нашего мозга. А ещё вчера мы тратили эти ресурсы на то, с чем сегодня справляются самые простые из наших гаджетов. И это значит, что сегодня мы готовы к прорыву. Человечество готово выйти на новый виток. Кем ты работаешь? Поинтересовался Гусев. Менеджером по продажам холодильного оборудования. А что? Просто любопытно, сказал Гусев. Как продажи? Нормально. Версия о том, что он нарвался на городского сумасшедшего, не выдерживала столкновения с реальностью. Вячеслав был неплохо и аккуратно одет, пил дорогие напитки и разговаривал вполне грамотно, что не мешало ему нести какую-то дичайшую, по мнению Гусева, чушь. Скажи, а много ли людей разделяют эту твою теорию? Много, сказал Вячеслав. И это вовсе не моя теория. Давно она появилась, лет 5 уже, и хоть кому-нибудь удалось Слухи ходят, но документальных подтверждений я ещё не видел, неохотно признался Вячеслав. Я так и думал, сказал Гусев. Это ничего не значит, сказал Вячеслав. Надо просто стараться дальше. Но это же чушь, сказал Гусев. Это не должно так работать. Ты просто не веришь в возможности человеческого мозга и нашу силу воли, сказал Вячеслав. Мне жаль тебя. Но «Ну, вот, смотри, сказал Гусев. Допустим, тебе надоело ходить пешком, и ты придумал лошадь. И что, теперь избавленный от необходимости перебирать ногами, ты можешь научиться летать одним лишь усилием воли? Это неправильная аналогия. Предложи другую. А смысл? Ты слишком зашорен. Твой разум отрицает всё новое. Нет, сказал Гусев. Мой разум отрицает всё глупое. Я человек терпеливый, сказал Вячеслав, и в голосе его прозвучали опасные нотки, которые Гусевым и выпитым им виски были проигнорированы. Но даже у моего терпения есть пределы. У тебя просто потрясающие запасы терпения, сказал Гусев. 5 лет на одну и ту же ложку пялица. Это ж сколько терпения надо, достаточно, сказал Вячеслав. Я тебя вызываю, э, э, в смысле, не понял Гусев. На дуэль, сказал Вячеслав. У меня нет пистолета, сказал Гусев. Моя ли это проблема? вопросил Вячеслав. Нет, не моя. Нет пистолета? Купи. Нет денег? Возьми кредит. Э, -э услышав о дуэли, Гусев стремительно трезвел. И ты на самом деле хочешь со мной стреляться из-за ложки? Не из-за ложки. Ты оскорбил то, что для меня очень важно. Может быть, нам стоит тупо подраться? предложил Гусев. Или я принесу тебе свои извинения, а ты их примешь? Нет, сказал Вячеслав. Такие оскорбления можно смыть только кровью. Ладно, сказал Гусев. Впредь буду умнее. Стреляться будем до первой крови или как? До первой крови, сказал Вячеслав. Мне нужно некоторое время, чтобы приобрести оружие. 3 дня, сказал Вячеслав. Фотографируй Гусева на свой мобильный телефон. Предлагаю встретиться здесь во вторник, в это же время, и не советую тебе уклоняться. Он взглянул в свой аппарат, где поисковые службы закончили сверять фотографию Гусева с другими фотографиями в их базе данных и выдали Вячеславу результат. Антон Михайлович, я буду, пообещал Гусев из залпом до пелвиски.